37 седьмое, сентябрь, двенадцатый. Неправда, я близок, и близость мою утверждаю перед яростью волн внешней жизни. Я ближе их, а не вне, я прежде их. А ты думай не о сложности внешних условий, а о том, что со мною преодолеешь их все, даже самые непреодолимые, мною и светом моим оборешь их сложности. Мысль, посвященная мне против них, будет тараном. Действовать надо, но вместе со мною. и их победим